Глава двадцать четвертая. «Вы отравлены. Примите противоядие». «Да отстань», — мысленно отмахнулся от надоедливого системного сообщения, возникающего каждую минуту. И при этом у меня отнималось несколько очков здоровья, что мне тоже не особо нравилось. Зараза. Нежить мчалась на меня, сломя голову. В буквальном смысле этого слова. Я увидел, как один из бегущих поскользнулся и рухнул на лед. его вот тут же поглотила волна остальных мобов, Сородичи тупо затоптали его, а через секунду из-под их ног выскользнула голова упавшего и покатилась вперед, чтобы быть раздавленной под тяжелыми металлическими сапогами других скелетов. Зомби-крестоносец. Уровень третий. Зомби-крестоносец. Уровень второй. Ключ сиял всего в десятки метров от меня, когда мобы добежали до него и закрыли собственными телами. Втоптали в толщу замерзшей воды. И в тот момент до моего слуха донесся треск. однако мне не дали одуматься. Уже в следующую секунду я столкнулся с гущей противников и яростно закричал. Сжимая меч, превратился в металлического истукана, но при этом активировал огненное заклинание. Пламя объяло оружие, и тут же принялось выжигать врагов. Я взмахнул мечом, прочертив перед собой дугу. Несколько скелетов были перерублены пополам, Даже их стальные доспехи не спасали от горящего меча. Я, словно олицетворение добра, кромсал и бездны. Низкоуровневые противники падали к ногам. Огонь охватывал их тела, пожирал гниющие останки. Стоило только пламени прикоснуться к открытым участкам зомби, как те вспыхивали словно свечки. Вы нанесли критический урон. Вы нанесли критический урон. Вы нанесли критический урон. Ну и, конечно же, не все. Те, у кого уровень равен или выше четверки, избавились от огня и вновь наступали. Я отмахивался, бросал по сторонам огненные шары. Мана стремительно улетучилась. А твари не отступали. Они были слабы. Но в таком количестве могли просто повалить и… И случилось то, о чем я только что подумал. Отрубленные руки и ноги продолжали сражаться. Они дергались и били по щиколоткам. А корявые пальцы старались за них ухватиться. И вот пара зомби, разрубленных на части, все же схватили за мои ноги и резко дернули назад. Я не удержался и рухнул на спину. В ту же секунду на меня навалилась лавина нежити. Они били топорами, молотами, щитами, кололи кольями и мечами. На металлическом теле появлялось все больше царапин. Минус 3 хп, минус 5 хп, минус 2 хп. Медленно, но шкала здоровья стремилась к критической отметке. К тому же чертово отравление постоянно о себе напоминало. «Вы отравлены, примите противоядие». «Да чтоб вас!» — пробормотал не в силах подняться. И когда противников на мне стало уж слишком много, я не выдержал. и выплеснул огненное заклинание на полную. Вспышка, грохот и рев огня. Вы нанесли критический урон. Вы нанесли критический урон. Вы нанесли критический урон. И еще несколько таких же сообщений, на которые уже не обращал внимания, так как за спиной раздался жуткий треск, а в следующее мгновение меня окатило ледяной водой. «Как дела? Чем занят?» Участливо спросил интеллект. «Жутко хотелось его послать куда подальше». Вот только я не мог даже рта раскрыть, так как погрузился в воды озера, а металлическое тело тянуло ко дну. Может, тогда воспользуешься мимикрией? Его голос стал еще более хидным. Однако совет действительно полезный. Я мысленно убрал меч в инвентарь. В тот же миг в кожу впились острые иглы. Мороз сковал мышцы. Хотелось поскорее выбраться наружу, но внизу сверкнул золотистый ключик и исчез во тьме. Черт, черт! Я моментально принял водяную форму, и устремился ко дну. Теперь у меня не было проблем с дыханием, а вот давление и тьма усиливались. Если первое можно было потерпеть, то мрак мне сильно мешал, так как я не мог разглядеть ключ. Твою ж мать! В голове мелькнула какая-то мысль, воспоминания, которое я не успел поймать за хвост. Что-то должно было мне помочь, но что именно, не понимал. Проплыл еще несколько метров, замер в кромешном мраке. Ни черта не видно, даже такого сияющего артефакта. И снова эта мысль, скользкая и вверткая. Что-то мне поможет. Открыл инвентарь и принялся рассматривать все, что удалось собрать. Так, мясо, шкуры, глаза, когти, все не то. О, гребень Наги. Гребень Наги помогает ориентироваться в воде. Стоит только надеть на голову, как сработает эхолокация. Ты сможешь увидеть все на расстоянии в несколько метров. Напомнил интеллект. Именно то, что надо. Я тут же достал наружу шипастый гребень и приложил к водяной голове. По макушке пробежались мурашки, а через мгновение он растворился, слившись со мной. Но вместе с этим у меня жутко заболели глаза. Настолько, что пришлось зажмуриться. Минус 2 хп. Однако через секунду перед мысленным взором предстала странная картина. Я видел различные предметы со всех сторон. Снизу, сверху, справа, слева, отовсюду. Они казались белыми пятнами посреди темно-синего пространства, и мне удалось различить в некоторых отрубленные конечности зомби. Вот ко дну опускается нога в разбитом сапоге, вот половина головы, а в единственной глазнице все еще полыхает свет. Наверное, зеленый, точно сказать не мог, так как не видел других цветов. Зато эта точка светилась ярче, чем остальные. Ключ. Прямо передо мной, на грани моего зрения, заметил исчезающий артефакт. От радости раскрыл глаза, и тут же пожалел об этом, так как по ним резануло болью. Минус 5 хп. Да что ж такое? Вновь зажмурившись, ринулся вниз. Пара взмахав руками, и вот уже холодный металл у меня в... А, э, черт! Я же состою из воды, и не смогу просто так его схватить. Вы отравлены. Примите противоядие. Отстань! Это начинало здорово раздражать. Я постарался успокоиться и собраться с мыслями. И когда получилось, принял человеческий облик, схватившийся артефакт. Минус 7 хп. Кожу схватил лютый холод. Давление моментально выдавило из легких остатки воздуха. И я уже не чувствовал, как это приятно, когда ключ у тебя в руке, а по телу пробегается тепло. И как только ключ оказался в инвентаре, я вновь превратился в водяного. Стало намного легче, хотя после такого потрясения жутко заболела голова. К тому же краем глаза заметил, как мигает шкала Манны. Очков в ней оставалось катастрофически мало. И я рванул вверх, надеясь, что успею выскочить на лед до того, как Микрея потеряет свои свойства. Вы добыли ключ. Получен новый уровень. Получено 5 очков опыта. Вот то, что появилось перед Зором, когда я наконец-то вынырнул из воды. Да, мана закончилась, как бы странно это ни выглядело. Вроде бы и прокачался в магии. Однако она продолжает жрать манну, словно голодная баба перед тем, как сесть на диету. «Багли это, или просто я повышаю урон заклинания, из-за этого мана тратится быстрее». Но ответ мне никто не дал. На поверхности плавали разбитые льдины, на которых догорали остатки зомби. Над дергающимися мертвецами всплывали зеленоватые циферки, отчитывающие их жизни. А через пару секунд мобы замирали. Я с трудом скарабкался на одну из льдин, опрокинулся на спину и перевел дыхание. Надо мной серое небо, рядом догорают зомби, а кто-то из них в эту секунду идет ко дну. На берегу поджидают петы. Неужели так просто удалось добыть ключ? В этот момент закашлялся и повернулся на бок. Да, уж просто. Нездорово досталось. Даже искупался в ледяной воде. Манна медленно накапливалась. Можно было бы разогреть кровь новым огненным заклинанием, но решил, что проще добраться до берега и согреться, как полагается. А манна пускай себе копится. Тратить на нее кристаллы не хотелось. Их и так мало. Осмотревшись, горько усмехнулся. Я оказался на совсем маленькой льдине, а взрыв проделал в замерзшем озере огромную дыру. И чтобы добраться до ближайшего целого льда, придется проплыть десяток метров, не меньше. Просто замечательно. Прорычал от злости. Настроение было ужасным. В основном из-за холода, что все сильнее и сильнее проникал под доспехи. Пришлось пожертвовать накопившейся манной и разогреть собственное тело. И как только заклинание заскользило по крови, почувствовал удивительную легкость и спокойствие. Мне совсем не хотелось, чтобы это чувство проходило. В ту минуту готов был радоваться даже мелочам, которые начал находить в своем положении. Я достал ключ. Справился с ордой нежити. Применил гребень и понял, как он работает. Повысил свой уровень, а значит, у меня есть пять дополнительных очков. Это же круто. Теперь справиться с лысым кретином будет еще проще. Надеюсь. Эта мысль появилась в тот момент, когда заклинание перестало действовать. Тепло схлынуло, холодный воздух вновь ударил в лицо. Однако на этот раз под доспехами влага испарилась, и теперь ничто меня не морозило. Уже хорошо. Имеются нераспределенные очки. Да-да, помню об этом. Но раскидаю их, когда окажусь на твердой земле и в относительной безопасности. И стоило только об этом подумать, как услышал позади злобный рык зомби, а следом за этим всплеск воды. Обернулся, но никого не увидел. И только посмотрев вниз, заметил, как во тьме озера скрывается один из мобов, протягивающий ко мне единственную руку. «Не можешь остановиться, когда надо?» Насмешливо спросил у него. Но улыбка исчезла с моего лица, когда я поднял взор. Выжившие зомби встали на ноги и замерли на своих местах, в меня блистающей зеленым светом взгляды. Они явно не собирались повторять неудачный опыт своего товарища, видя, как он камнем ушел ко дну. Мертвые крестоносцы будут просто стоять и ждать, когда я сам приду к ним в лапы. «Ага, хрен вам на палочке!» Крикнул мобам и метнул в них огненный шар. Но он получился настолько мелким, что мне стало даже как-то неловко перед нежитью. Совсем недавно их выжигал дотла, а сейчас бросаюсь искорками, которые даже до цели долететь не могут. «Сорян», — извинился я и поднялся на ноги. Льдина зашаталась, но мне удалось удержать равновесие. «С мужиками такое бывает». Зомби, конечно же, ничего не ответили. Но на серых черепах я заметил подобие ухмылки. Ну ничего, вы еще за это ответите. И в этот момент позади раздался крик Зазу и визг Бэйба. А в следующий миг что-то жутко громыхнуло. От неожиданности я снова припал к льдине и обернулся. На далеком берегу возвышалась фигура босса. Как я догадался, все довольно просто. Это был очередной рыцарь в жавых доспехах, только на этот раз намного больше своих товарищей. Я не видел его ник и уровень, однако был уверен, что имя у него словещее, а сила сравнима с Орланом, который напал на меня у гор. Может, даже выше. Скоро узнаю. Стоило мне вновь подняться, как дернулись и мобы. Обугленные безрукие, покалеченные воины не сводили с меня дьявольских глаз. Чего уставились? Огрызнулся я, даже не надеясь на ответ. Надо было перебраться на берег, но как это сделать? Напоминаю, что прокаченный мимикрия позволяет растворяться в воздухе. Но такая магия забирает манны еще больше. У меня и так ее нет. В это мгновение с берега донесся очередной свиной визг. Сомнение, как рукой сняло. Выхватил из инвентаря кристалл манны и сжал в кулаке. В ту же секунду по телу пробежала приятная дрожь. По венам снова застроилось тепло. Я чувствовал, как утерянные силы возвращаются. Ну ладно. Выдохнул и приготовился к новым ощущениям. Превращаться в воздух мне еще не доводилось. Хотелось верить. Не успел додумать, как сильный порыв ветра сорвал меня с льдины и швырнул в сторону. Я закружился в диком танце, словно снова попал в снежный вихрь. Вот только, куда бы ни посмотрел, не видел собственного тела. Оно исчезло. Чувствовал его, но не замечал. Охренеть. Как ни странно, но ветер не отпускал меня. Наоборот, уносил все дальше и дальше от зомби. Хотя, увидев, что я исчез, засуетились, бегая вокруг моего недавнего пристанища. Получилось. Я ликовал. Мне удалось превратиться в воздух, парить над замерзшим озером. Но через пару секунд радости поубавилось. Летать-то я летал, но не по своей воле. Ветер нес меня туда, куда хотел. А мне ведь требовалось на берег, к визжащему кабану. Стоять. Невольно вырвалось у меня, и я потянулся в сторону Петов. Как ни странно, но это сработало. Потоки ветра никуда не исчезли, но теперь они обдували со сторон, они носили меня, словно сухой лист. Я протянул вперед невидимую руку и тогда заметил ее слабые очертания. Что же, теперь мне хотя бы видно собственное тело. Приложил больше усилий и полетел к берегу. Подо мной проносились обгоревшие зомби, но никто из них не замечал противника. Я даже чуть спустился и ударил одного по затылку. Голова нежити дернулась и слетела с тела. Покатилась по льду, и упала в воду, издав прощальный бульк. Вы нанесли критический урон. Обалдеть. Да я еще и мобов могу таким образом убить. И только меня посетила радостная мысль, как перед глазами вспыхнул красный свет, а в следующее мгновение я материализовался. До кромки уцелевшего льда оставалось совсем недалеко. Я пролетел по инерции еще метров 5-6 и с криком рухнул в ледяную воду. Ненавижу это кольцо. Хотя с тем же успехом можно ненавидеть и остальные кольца Лимба. Сразу же вынырнул и выбрался из озера. Ко мне уже бежала нежить, что оказалось на этой стороне. Вскочив на ноги, выхватил меч. Хотел включить мимикрию, но на нее не осталось манны. Да чтоб вас! тихо выругался и бросился к берегу, где тяжелый поступью гонялся за кабаном гниющий великан. За мной побежало пятеро мобов, остальные рассыпались в стороны, огибая здоровенную прорубь. Рано или поздно, но и они доберутся до нас. В любом случае Придется с ними сразиться. К этому моменту я оторвался от первых преследователей. Один из зомби оказался шустрее остальных и постепенно убегал от товарищей. С него-то я и решил начать. Резко затормозил, достав из инвентаря копье Верзана. Моб приближался. Я уже слышал клацань огневых челюстей и хрип мертвеца, и тогда ударил. Черное острие пробило податливый череп насквозь. Вы нанесли критический урон. Зеленый свет в глазницах потух, а тело обмякло. и рухнула под ноги. «Один есть», — довольно произнес я и бросился на остальных. В мои планы входило не подпускать этих мобов близко к себе. Пока мана не накопилась, не следовало вступать в открытый бой. Поэтому я сперва разделил бегущих, а потом атаковал сам. Следующие зомби бежали вдвоем, словно сладкая парочка. У каждого не было одной руки, и казалось, что они неудачно разделенные сиамские близнецы. Я увернулся от молота, просвистевшего над головой, и оказался позади мобов. В ту же секунду взмахнул копьем, которое разбило череп одному. Вы нанесли критический урон. А вот второй вновь ударил увесистым оружием. Но ему не повезло. Боевой молот пробил лед и застрял там. Скелет дернул за рукоять, но ничего не вышло. Достать оружие я ему не позволил, и копье пробило еще одну черепушку вместе с треснувшим шлемом. Вы нанесли критический урон. В это время ко мне подбежал четвертый мертвец. Я отбил удар меча и врезал тревком по костлявой ноге. Там моментально переломилась и воин рухнул на спину. Еще удар, и у зомби пробит серый лоб. Вы нанесли критический урон. Пятый же не успел даже замахнуться, когда я прыгнул к нему и врезал лезвием точно между глаз. Хруст и погаши зеленые огоньки. Вы отравлены. Примите противоядие. Имеются нераспределенные очки. Напомню, да помню. помню. Не удержался и прорычал вслух. «Все, успею. Я бы на твоем месте поторопился». Сокрастично напомнил о себе интеллект. «Ты и так на моем месте. Мы единое целое». «Тогда поторопись». С первыми расправился, но, посмотрев вперед, увидел, что мобы постепенно огибают прорубь. А позади истошно завизжал Бейб.